Глава 3. Стоя на лестнице, они увидели в дверях ведущих в холл второго этажа лейтенанта Тимса. — Давайте сюда, ребята, — позвал он. — Посмотрите, как люди живут. Стив проследовал за Стоуном. Он ожидал увидеть спальню, но вместо этого они оказались в гостиной, роскошно обставленной мебелью полированного темного дерева и кожаными креслами. На полу еще один ворсистый ковер, такой же, как в кабинете на первом этаже. Окна закрыты не занавесями, а тонкими китайскими ширмами. Одна из стен сплошь увешана картинами, как в галерее. Вдоль другой — целый лабиринт полок. На нижних — дорогая стереосистема и коллекция пластинок. На верхних — книги в старинных переплетах. Похоже на переплетенные журналы, — решил Стив и небольшие статуэтки, разбросанные там и сям. Стив взял с полки один из томов. «Определение духа». Автор — Уильям Стейнтон Мозес, издание начала девятнадцатого века. удивительно, подумал Стив, — «что заголовок на титульном листе совсем блеклый. Старинная вещь. Наверное, недешево стоит». Он поставил книгу на место и взял в руки переплетенные журналы. Название «Свет» ни о чем ему не говорило. Раньше он никогда о таком не слышал. Все это время, пока они осматривали комнату, Стоун тихонько посвистывал сквозь зубы. Наконец появился раздраженный Тимс и произнес, «Ну, довольно, так можно проторчать тут вечность. Пусть этим домом занимается журнал «Прекрасное жилище». Из экономки удалось что-нибудь вытянуть? — Не женат, — проинформировал лейтенанта Стоун. В доме, кроме него самого, постоянно находилась только экономка. Возможно, у покойного были какие-то нелады с секретаршей. Продолжая говорить, он заглянул в соседнюю спальню, соединявшуюся с гостиной, и поманил к себе Стива. — А ну-ка, загляни сюда. Какое веселенькое стойло! Бросив взгляд через плечо напарника, Стив улыбнулся. — Да, — подумал он, — этих племенных жеребцов несложно распознать. Каждый из них, если приглядеться, помечен клеймом плейбоя. — Туалет на той стороне, — проговорил Тимс у них за спиной. — И еще один в конце коридора, плюс еще две спальни. В ящиках столов, в шкафах ничего подозрительного. — Похоже, эта экономка... Рассказала все как есть. Они услышали его вздох. От соседей пока тоже ничего стоящего не поступало, если не считать жалоб на шум, когда приходили пациенты. Получается, что наш убийца или имел свой ключ, или мирик сам его впустил. А может, это был кто-нибудь из группы, задержавшейся тут после ухода остальных? предположил Стоун, сообщив лейтенанту о сеансах психотерапии по понедельникам, средам и пятницам. — Значит, сборища были регулярно? И Тимс в задумчивости пожевал нижнюю губу. — Понятно, почему соседи недовольны. Лицо лейтенанта помрачнело, а затем, когда он услышал о фото с подписью, найденным в ящике стола, сделалось совсем мрачным. Так он еще и бабником был. «Может, гипнотизировал их, а?» — развел мысль лейтенанта Стоун. «У нас их уже четверо. Мона, Лайла, Экономка и это Круэс». «Хорошо, начинайте с секретарш. Потом проверьте алиби экономки. И как следует, не только через сестру, ясно?» — подчеркнул Тимс. «Поговорите с соседями, выколотите из всех, что можно». «Ну, ты знаешь, как надо действовать, Майк», — добавил он. «Убийство гипнотизера, такой заголовок дорого стоит». Разве найдется хоть один репортер, который не устроит из этого циркового представления? Отъезжая от дома Мирика, Стив одной рукой попытался нашарить в бардачке своего мустанга темные очки, и тут же услышал голос Стоуна. — Давай, рули, я сам их найду, — посоветовал он напарнику, и запустил пятерню в ворох вещей, втиснутых в отделение, где полагалось лежать разве что перчаткам. Тут только складной кровати нет, — пробурчал Стоун. — Нет, ты только глянь. Три пачки сигарет, спички из всех дискотек в радиусе восьмидесяти километров, салфетки, деревянные палочки из ресторана, пилка для ногтей, открывалка, карандаши, блокнотики, мятные конфеты, дезодорант. Он покрутил носом, принюхиваясь. — Ага, пахнет недурно. — — Хороший у меня напарник. — Ты, случайно, не напарница? — Спокойно, Майк. Это не мои, а Джо. — Так я зову Джон. А что, у вас с ней серьезно? — Это ты так решил, потому что нашел у меня ее дезодорант? Да — Ладно, умник. Отвечай на вопрос, когда старшие спрашивают. — Ну, я думаю, тут все зависит от того... — Что ты понимаешь под словом «серьезно, Майк»? — Ну, давай, давай! — хохотнул Стоун. — Это словоблудие ты называешь семантикой, да? — И еще это стиль жизни. — Конечно, конечно, стиль жизни. Хорошо, что у меня нет дочек. Ты мне напомнил, что я должен благодарить за это судьбу. — Нам сюда! — Стоун указал рукой на дом, стоявший на углу паркуй машину. Стив притерся к кромке тротуара. Когда Стоун вылез, оказалось, что он все это время сидел на пропавших очках. — Итак, одна тайна раскрыта, — подумал Стив. К счастью, очки были недорогие. С фасада окна дома отливали темными стеклами все четыре этажа, Сквозь стекло едва можно было различить металлическую лестницу, тропические растения в катках на этажах и маленькую кабину лифта, напоминавшую железную клетку. — Да, для старушки Санта-Моники это класс, — прокомментировал Стоун, проходя через плексигласовую дверь. — Думаешь, может себе позволить обычная секретарша жить в таком доме? Нет, тут надо нажимать не только на клавиши машинки, но и еще кое на что, я так считаю. В списке жильцов значилось А. КРУЭС, номер 404. Они тут же вошли в лифт, и Стоун нажал кнопку четвертого этажа. — Ну что, паренек, — обратился он к напарнику, — как, по-твоему, она брюнетка или блондинка? Почему такой бедный выбор? Ставлю на рыжую. В общем, секс-бомба, — расплылся в улыбке Стоун. Когда красотуля на открытке. Лайла. Ну и котяра был этот мирик. За дверью с бронзовым номером звякнул всего один звоночек. Пока они ждали, у них было время прочесть имя секретарши, написанное под номером квартиры. Адриан. Имя и фамилия были красиво написаны от руки, вместо обычной в таких случаях визитки. Вскоре в комнате за дверью послышалось легкое шуршание. Мелодичный женский голос спросил, кто там. При звуке этого голоса Стоун подмигнул Стиву, давая понять, что был прав, и их ожидает встреча с секс-бомбой. «Полицейское управление, мисс Круэс». «Хотим поговорить с вами пару минут». «Да? А о чем, будьте добры, скажите?» — попросил голос. «Открывайте, милая. Вы же не хотите, чтобы все соседи узнали, зачем мы тут?» «Да не бойтесь, мы ведь не кусаемся». Они услышали, как отодвинули задвижку, и дверь отворилась. На какое-то мгновение и Стоун, и его напарник лишились дара речи, и голос женщины, и их собственные ожидания никак не подготовили их к тому, что они увидели. Выражение лица красотули не оставляло сомнений в том, что она знала, какой сюрприз им преподнесла.